Глава восьмая Старые счеты Остаток совещания был посвящен выбору маршрута. Было два пути к б о г о с с к о м у хребту: вдоль Андийского койсу и вдоль Аварского. В первом случае в ю ч н а я тропа доходила до Ола Дидо. Путь от Темирхан Шуры составлял сто шестьдесят верст. Дорога через Аварское койсу была длиннее. Она заканчивалась усиление х и н д а х и н а с ч и т ы в а л а двести верст. з т о вторая дорога была лучше разработана и ближе подходила к б о г о т с к и м землям. Это закрытое со всех сторон общество помещалось между Дидо и Анкратлем и, по слухам, почти не имело населенных пунктов. Расположенное в ущельях вечнозаснежного е н хребта, оно никогда не посещалось русскими картографами. Имелись сведения, что лагерь Молдая находится у п о д н о ж ь я горы э д р а с самой высокой на всем б о г о с с к о м хребте. Но где именно? Высота э д р а с а 13 800 фунтов, окружность подошвы составляет не менее 60 верст, и все это неисследованная местность. Предстояло бродить по ней наугад под прицелом о б р е к с к и х ружей и в окружении враждебного населения, а если в отряде появятся раненые... В то же время не поведешь же вы эти дикие горы пехотную роту. з д е ш н я я м а л а я в о й н а это действия небольших групп особо подготовленных людей. А лица, собравшиеся в кабинете Ильина, все имели именно такую подготовку. Плюсом двенадцать бывалых казаков с урядником получается сила. Выступление отряда было назначено через два дня. Идти решили длинным путем через аварское койсу. Тао бы с капитаном и л ь иным занялись сбором необходимых провианта и снаряжения. д а у р г е р е ю поручили живой инвентарь, а р т и л е в с к о м у выбор проводников. Один выков остался без дела, сказав, что свой багаж он соберет сам. к а л е ж с к и й ассессор удалился во флигель. Ему предстояло еще нанести официальный визит в Тимирхан Шуринское управление полиции и передать туда т ю г с бумагами. Переодевшись в повседневный мундир, Алексей взял почту и отправился представляться полицмейстеру. В городе, управляемом военными, полицмейстер почему-то оказался статским. Надворный советник Иенсен принял столичного гостя с напускным радушием. Не каждый день в эту глушь наезжают чиновники департамента полиции. Нет ли тут подвоха на вроде тайной ревизии? Узнав, что гость прикомандирован к экспедиции военного министерства, и н с е н успокоился. а л е к с е й попросил познакомить его с начальником с ы с к н о г о отделения, чтобы поговорить по-свойски. Полицмейстер оживился и гордо заявил: «Губернский секретарь Печелаву очень, конечно, еще молодой, но сыщик он настоящий. Вот в апреле в Тавлинской слободе брали отца и сына Атабаевых, видные здесь к а ч а г и к а ч е г и то же самое, что и обрыки. Опасные ребята, терять н е ч е г о п е ч е л а у сначала переоделся дезертиром и лично их выследил, а затем сам же и за арестовал, отважно пойдя на кинжалы. Его сиятельство князь ч е в ч е в а д з е подписал представление к а н е и т р е т ь е й степени. Начальник отделения действительно оказался очень молод, не старше двадцати трех лет, белобрысый, высокий, крепкого сложения.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 и сказал п р о с и т е л ь н о прошу коллега обратить особое внимание будто бы он укрылся в ваших краях нет ли каких сведений об этом х от ь агентурных в о б м л и я слышал но сам раковников нигде у нас не проходил а вот Санька Мухортый и Санька Чалый недавно объявлялись оба з д е ш н и е шуринские и добавил Сирони Если вам, конечно, что-то говорят эти имена. Лыков знала о ком речь. Санки приходились друг другу двоюродными братьями и носили одну фамилию Судови ковы. Самые отчаянные были в банде дезертиры, сумевшие бежать из страшных бобруйских военно-арестанских рот. Братья отличались особой жестокостью. Свои лошадиные клички они получили за цвет волос. Клички происходят от мастей лошадей. Мухорта гнедая с желтыми подпалинами, чалая серая с примесью другой масти. Один был б р ы н е т с желтым пятном на левом виске, а второй русый, сильный, с е д и н о ю Чалый должен заметно хромать, сказал Алексей. Когда я выбросил его из окна четвертого этажа, он упал на дровни к и сломал ногу. Полицейские переглянулись. Как простить вас по имени отчеству? быстро спросил Печелаву. Алексей Николаевич, очень приятно. А я Роман Петрович. Пройдемте ко мне в отделение. Там я ознакомлю вас с подробностями. И Лыков, р а с к л а н и в ш и с ь с полицмейстером, направился в с ы с к н о е Между ним и Печелау сразу возникло приятное чувство общности, принадлежности к одному делу. В к а б и н е т е начальника отделения Алексей пояснил: Раковников в Питере чуть не у меня на глазах зарезал околотчного надзирателя. Остались дети с и р о т ы Я замешкался, моя вина. Понимаю. Потом я его изловил. Так хотелось шею при этом свернуть, но нельзя затаскают. Столица с этим строго. а ф и н е с взял-то да и сбежал. А теперь еще и эти два брата-акробата. Что же у нас за тюрьмы такие? Что из них бегут все к о м у н е л е н ь Вы к нам надолго? После завтра с рассветом отбываю в горы. Не менее чем на месяц ловим Малдая из б а х и к л и Не л ь з я л и Роман Петрович что-нибудь успеть за эти два дня? Осталось уже полтора, задумчиво ответил губернский секретарь. Не успеем. Такие вещи с к о н д а ч к а не делаются. Народ уж больно решительный. Можем так нарваться. Все понимаю, Роман Петрович. Сам на тот свет не тороплюсь, но все же. Печелавов встал и принялся размеренно ходить по кабинету, совсем как б л а г о в о Источник видел лошадиных братьев, бильярдный Терварданяна. Это такой притон на берегу Шура Озень в магометанском квартале. Но попасть туда новому человеку просто так нельзя, не пустят. Мои агенты все известны мазурикам по наружности. Гремироваться разве? но убедительно получится только у меня. Если там окажется сразу двое чужаков, братья не придут, их предупредят. Верно? Я должен быть там один, не зная местности. Печилаус сомнением покачал головой. Говорите, не торопитесь на тот свет. Вы хоть знаете, что такое т о бильярное? д Главное в Тимирханшуре место скупки краденого. Бравская биржа. За версту вокруг нет ни одного полицейского поста. По близости многочисленные притоны красных и гайменников, красные воры, гайменники убийцы. Поставленная система наблюдения, которая делает облавы бесполезными. А даже если вы туда вошли, сидите, пьете портер. Входят чалы с мухортом. Что вы сделаете? Арестуете? Вам никто не позволит. Я подойду и спрошу Оделе. Мол, Лыков, тертый брус. Брус не уголовный, но п р о ш и д ч и й е тюрьму. Имею рапорт из Москвы от Верлеоки. Это тамошний Иван. Дело мое – это предложение свинцовых рублей за место серебряных. Армяне такие вещи очень любят. А в горах не разбираются, все возьмут. Вот взгляните на образец, захватил из Питера на всякий случай. Лыков вынул из кошелька монету и протянул ее губернскому секретарю. Покрытие чистейшее о л о в а Печалов покрутил рубль, попробовал на зуб. Чистая работа. У нас я таких никогда не встречал. Человек, что его изготовил, живет в Лондоне и никогда в России не приедет, потому как тут его ждет к а т о р г а Арон барабанчик зовут, как моя легенда. Слабовато. Вы так выйдете не на Раковникова, а на совсем другого человека, а Рутюна Попова. Это тут уж не Иван. Да, владеет торговлей консервами, а заодно держит все преступные промыслы, кроме о б р е ч е с т в а и похищения людей. Фальшивые деньги его конек. Но быстро познакомиться с Рутюном не получится. Сначала вас подставит Пашки Тёмкину, его правой руке. Тот начнет проверку. На это уйдет недели не меньше, а вы после завтра уезжаете, и потом где тут раковников не склеивается? Агентура не сможет обнаружить убежище лошадиных братьев. Думаю, что сумеем, но не так быстро. Я возьму их в разработку. Вы возвращайтесь из гор и заходите. Что-нибудь я вам к тому времени уже скажу. Хорошо. Лыков встал, крепко пожал с и ч к руку. Как вернусь, сразу к вам. Желаю успеха и ушел. А п е ч е л а в подумал немного и отправился в комнату к агентам. Левон, нарисуй ко мне внутренности бильярдной т е р в а р д а н я н а Лыков не спеша вернулся в офицерский флигель, переоделся в дорожный костюм, полицейский билет и открытый лист переложил в секретное отделение САКа, вынул оттуда же револьвер и нож в кожаных ножнах. Виблей сунул под с ю р т у к за спину, а клинок спрятал в сапоге. Посмотрел на себя в зеркало и пожалел, что вынужден был утром побриться. Ну ладно, брусил дозволительно. Таубе все не появлялся, видимо, был занят сборами. Ну, оно и к лучшему, решил про себя Алексей. Баронище ему здесь вроде как начальник, может и не отпустить поиграть на бильярде, а сыграть охота. Алексей трижды сильно напряг, а затем расслабил мышцы плечевого пояса. Его научил этому борец Медведев. Называется изомерические упражнения. Надел фуражку и вышел. На дворе подобрал г р у н ь песка и потёр им руки, чтобы они не выглядели слишком барскими. Ну, вроде готов. Сыщик покинул ф о р ш т а д т и отправился бродить по городским кварталам, держа курс на реку. Дошёл до ш у р а а з е н и й осмотрелся. Бильярная должна находиться вон там в тех н е п о р а д н ы х кварталах. Неспеша он отправился туда и з у ч а я город и запоминая дорогу. Сердце билось учащенно, но страшно не было. Алексей вспомнил слова б л а г о в о "Тебе придется научиться жить с этим". Вот сверну финеесту шею и научусь, подумал он. Тут же в памяти всплыли Брюшкин и Чунеев, как они хлопая а пол в четыре ладошки ползут на встречу отцу. Лыков отказался замедлить шаг. Не бояться же теперь всю жизнь. Даже если сегодня все закончится благополучно, ему п р е д с т о ю т горы ружья и кинжала обреков. Да и вообще служба лихая. Нет, детей и жену Лыков любить будет, а бояться не будет, решено. в ы с м о т р е в толпе оборванца полуголовного вида. Коллежский а с с е с т р н схватил его за рукав. Эй, грав Бутылкин, где тут у вас можно шары погонять? Шары? Осмотрел тот незнакомца. Нездешние что ли? Был бы з д е ш н и й не спрашивал. Шары хочу. А еще кизлярки, чтобы выпить, гульнуть на всю машину. А то от Сарги к и ш е н я лопается. Сарга деньги, к и ш е н я карман. к и ш е н я помочь святое дело, ответил о б о р в а н е ц Так мав. Чьих ты будешь, н е з н а к о м а я душа? Нанашенского вроде не похож. Кабакер родился, в Вене крестился, а Вашенских в Центовке я за всегда лупил, как с и д р о в ы х коз. Холомидники вы такие, поэтому и не похож. Я шпановый брус, причем такой, кому и фортовые дорогу уступают. в е д и куда хочу, ломышник получишь. Центовка тюрьма, шпановый брус близкий к уголовным, холомидник мелкий базарный вор. Ломышник-полтинник. Но золотой разговор. Сразу согласился б о с я к Куда тебя везти-то? У нас тут а четыре бильярных, да и мельница имеется. Мельница подпольный горный дом для уголовных. Федька ш у л а к а н говорил: попадешь шру, у иди к Варданову, лучше его нет. ш у л а к а н был известный на Кавказе налетчик. ш у л а к а н черт нечистая сила. Сидевший сейчас под следствием в Ставрополе. Да ты ф е д ь к у знаешь? н о в м Черкасский н а е д и н н ы й на р е сидели. ф е д я мне как брат, заявил о б о р в а н е ц Когда он в шуре за всегда угостит, душа человек. Пошли к Варданову. У Жоржика и в самом деле хорошо. Будто м ё д о м намазано. Токма ломышник-то наперед отдай. Алексей выдал монету. Зови меня л ы к о в А я Гришка хрипатый. Види, Гришка, это горнило жгет как кизлярки охота. И думай пока, никому тут скуржавые коли не нужны. Скуржавый кол серебряный рубль. Скуржавые? н у почти. Однако работы хорошие не отличить. Хрипатый сделал важно задумчивое лицо и некоторое время шел молча, потом сказал: Надо ть Павла Тёмкина спросить. Энтот беспременно знает серьезный мужчина. За разговором они дошли до одноэтажного деревянного дома с мезонином давно не крашенного. Дверь и окна бильярдной по случаю жары были распахнуты, изнутри доносились стук шаров и громкие голоса. Прямо поверек входа лежал пьяный и храпел. Хоть черти! – пробормотал Гришка, перешагивая через тело. Перед приезжим чеком неудобство. Внутри взор Улыкова открылся обыкновенный пчельник, пчельник уголовный трактир, каких он повидал уже немало. Разве что присутствовал Кавказский к о л о р и т Половина посетителей были туземцы в разноцветных черкесках, а на стойке вместо водки и хлеба подавали кизлярку и чурек. Публика была, очевидно, нехорошая: воры, суровые громилы в в о й н о ч н ы х шляпах и пьяные казаки. Прямо у стойки Алексею попался высокий Джигит со смолиной бородой и бешеным взглядом. Он взглянул сверху на Уруса крайне недоброжелательно, сказал что-то гортанное и отошел в угол. д р о ш а прости, господи, пробормотал полголоса хрипатый опасливо к о с я ч н н о натуземца. Ты, Лыков, постой, по куда? Только тихонько, ни в что не ввязывайся. Здесь голову свинтит. и не заметишь как купи себе для разгона чарку говядины до да ф у н т в и н а а я пошел тёмкины искать и исчез в задних комнатах коллежский а с е с с о р взял стакан из ларки отломил кусок чирека и прошел в комнату где шла игра страшный горец бурчал ему вслед что-то злое но лыков не обращал на него внимания первый кого он встретил у стола оказался сашка мухортый Он стоял в компании разбойного вида парней и о чем-то тихо им рассказывал. Увидев Лыкова, Сашка прервал разговор. Он подскочил, вперил в гостя подозрительный взгляд и скомандовал властно: "А ну замри!" Алексей остановился, отхлебнул из стакана и спокойно ответил: "Дыру только во мне не высмотри, а так не жалко." Во время ареста Раковникова Сашка видел Лыкова всего несколько секунд. в горячке схватки, к тому же загримированного, вряд ли он мог бы его сейчас опознать. Где я тебя видал? с ы щ и к внимательно, но равнодушно р а с с м о т р е л бандита и пожал плечами. Ты встречал, ты вспоминай, а я тебя в первый раз вижу. И прошел дальше в комнату, присел на подоконник и принялся наблюдать за игрой, медленно откусывая ч у р о к а Все поведение Лыкова выказывало неподдельное спокойствие сильного человека. Сашка Мухортый смотрел на него задачено, потом упрямо набычился и подошел опять. Как звать? Зови меня Лыков. Какого занятия? Учу д у р а к о в е м у разуму, на хлеб хватает. Семибашином случаем не сидел? Лыков отложил чурек, принялся загибать пальцы. Семибашином сидел. на Шпалерной сидел, Демидов проходил, в Москве в бутырках сидел, и на Каменщиках, Семибашенный литовский замок, Петербургская городская тюрьма, Шпалерный дом предварительного заключения, Демидов Петербургская пересыльная тюрьма, на Каменщиках Московская губернская Таганская тюрьма на улице Малые Каменщики. Далее ниже Городский этапный двор. к а з а н с к а я т о б о л ь с к а я т о м с к о я пересылки, Лунжанский рудник, выбирай любую. ш е й т о н разберет, пробормотал Мухорты. Ну точно же я тебя видел, Лыков, Лыков, не слыхал. Ты хоть фортовый? я в о л ь н ы й человек, служил в Питере у Анисима Петровича Лобова, ежели понимаешь о ком речь. Как же в о л д у ш е в и л с я бандит, я и сам у него служил. А вот это легко проверить. Не все тебе вопросы задавать. в а н е ч и м а п е т р о в и ч а два з н а т н ы х б а т а р я было. Одного звали Пересвет, а второго? Второй был Яшка Челубей, м о г у т н ы й парень. А офицера бывшего, что близко к Лобау стоял, а Жабликов? Погоди, дай, и я тебя проверю. Кто в трех Иванах, что налиговке заправлял? ч е л о ш н и к о в прохор Демидович, б р и х а с т ы й такой. н у л ы к о в тогда прощения просим, а, и вот тебе красный угол. С чувством сказал г р о м и л а Зови меня Сашка Мухортый, как все к л и ч а т И вдруг всплеснул руками. А ведь верно, там я тебя и видал, В трех Иванах, как вышибалу ихнего завалил, по ушам ему настучал, ты тогда бороду носил. А про г р а д е м и д ы ч а п о с л е увёл тебя во внутрь. Было, было. Тогда-то меня приметили и Клобу о в подвели. Мы с Челубеем в Сибирь потом пошли. Этапную цепочку проверять. Этим и убереглись. Да, вздохнул Судовиков. Грохнули и Лобова и Пересвета с ч е л у ш н и к о в ы м в Сех постреляли московские. За короля с в о е м мстили. За анчутку. И нету теперь в Питере главного. Говорят, очень у выборы будут. Понизил голос Лыков. Без главного плохо. р а з д р а идет. В лесу и медведь, архимандрит. Моя воля, я бы Раковников выбрал. Вот орел. В глазах Мухорта в а что-то мелькнуло, и Алексей понял, что переграл. и Или Большого Сахатова. Поторопился добавить он. Приятель мой. Потом Сашка красный т у з с е р ь е з н ы й парень есть люди есть. Пойдем, что покажу. Тронул судовика в с ы щ и к а за плечо и не оглядываясь шагнул в коридор. Отмерил его весь, толкнул последнюю дверь и п о с т о р о н и л с я пропуская Лыкова вперед. Тот чуть замешкался на пороге. Мгновенно бандит сильно толкнул его сзади в спину и Алексей буквально влетел в помещение. Он успел только разглядеть, что за накрытым столом сидят трое, и один из них раковников. Времени на раздумье не было. Сыщику повезло, что окно было открыто. Неизвестно, успел бы он выбить раму. Не сбавляя инерции толчка, Лыков в два прыжка пересёк комнату и рыбкой прыгнул в окно. Плюхнулся на спину, больно ударившись о собственный револьвер. Мгновенно вскочил на ноги и отпрянул в сторону. Он делал всё как автомат, быстро и точно. Следом, стараясь угодить ему в голову ногами, сиганул Сашка Мухортый. В руке у него был нож, но Сашка опоздал. Заученным движением Алексей вытянул из за ремня бульдог, одновременно в з в о д я его большим пальцем, громил и развернулся, занёс нож и тут же пуля, пущенная в упор, разнесла ему весь череп. Мухортый ещё падал, а Лыков уже стоял у окна и выцеливал в комнате Раковникова. Тот поднял руку с револьвером, полыхнула. и горячая пуля обожгла с ы щ и к у шею. Вот хорошо, подумал он. Теперь уж не скажут, что я расстрелял безоружных. И нажал спуск. Ивана отбросило на стену. Вдруг с лева из-за рамы выдвинулась спрятавшаяся фигура. Третий. Револьверный ствол уперся лыко у в с к у л у и громко щелкнул крок полувзвода. Сыщик только зажмурился. Тут в дверной проем ворвался из коридора давиший н и з л о б н ы й Горец и выстрелом с четырех шагов уложил покушавшегося на повал. Последний уцелевший бандит бросился на пол и вытянул руки. Не убивай, я безоружный, сдаюсь. Горец подошел к убитому, ногой повернул его лицом вверх и сказал голосом п е ч е л а у "Сморилыков, а вот и Сашкачалый".